Глава шестьдесят Лекс. Я проснулся, но не спешил открывать глаза. Мне было хорошо. Странное и приятное ощущение поселилось в моей груди, будто комочек из мягкого света и тепла бился внутри меня вместе с сердцем. И я точно знал, кто стал его источником. «Моя муза!» Потянувшись, я нащупал рядом с собой пустое место в постели, и оно оказалось прохладным. Это было неправильно. Я сел в кровати и огляделся. В номере было пусто. На полу стояло блюдо с недоеденной клубникой и ведерко с растаявшим льдом. Из ванны не слышалось ни звука, и это немного настораживало. Платье в горошек, которое так хорошо смотрелось на моей девушке, лежало на спинке кресла. Чуть поодаль валялась туфелька. Это могло означать только то, что Муза не ушла из номера. «Ее нет!» — встревожился дракон. Я прислушался к его голосу, но все же встал на ноги и направился осматривать комнаты. «Ее нет!» Уже более нетерпеливо заявил мой зверь. После того, что между нами произошло, я должен был ощущать ее эмоции, но не ощущал ни одной. Муза не могла выйти наружу без одежды и обуви. В душевой кабине ее не оказалось. И тут меня накрыло волной ужаса. «Где ты?» — позвал я мысленно и не получил ответа. За спиной развернулись крылья, кожа раскалилась, а из пальцев выскользнули когти. Я успел выскочить на балкон перед тем, как полностью обернулся. Хвост вильнул, разметав по комнате мебель. Плита подо мной хрустнула и рухнула вниз, а я взмыл вверх. Рассвет еще не наступил. Тьма надежно скрывала моего зверя от любопытных глаз. Любой человек, взглянув на небо, различил бы контур вытянутого облака и тут же отвернулся. Вглядываться ему стало бы физически больно, и душу обуяло неприятное предчувствие беды. Ну а Высший бы постарался скрыться, потому как дракон, объятый пламенем, был не самым безобидным зрелищем. Я не ощущал эмоции своей женщины, но понимал, что она жива. Ее сердце продолжало биться. Иначе меня бы скрутило болью, сломала и размазала. Пусть мы не произнесли этих слов слух, но муза признала меня своим мужчиной. Она согласилась быть со мной. Пламя на моей шипастой шкуре подтверждало эту истину. Я обрел свою пару. И не понимал, зачем она улетела от меня. Свою женщину я ощутил издалека. Затем также в на побережье увидел машину. Рядом с ней находились две фигуры. Он причинял моей женщине боль. Я успел рассмотреть ее искаженное страданием лицо, разбитую губу и влажные от слез щеки, следы от веревок на нежной коже, ссадину на колени, а потом увидел в ее глазах узнавание. Муза ощутила меня, потянулась ко мне всей сущностью и не смогла освободиться. Какая-то мерзость на ней не позволяла выше обернуться. Проклятая вещица блокировала способности Банши. Я ударил мерзавца крылом. Он продолжал визжать, когда катился по земле, и даже потом, когда поднялся на колени. Упырь попытался вызвать свою тьму, и за его спиной развернулись жалкие обрывки крыльев. Они истончились и развеялись от моего дыхания. «Лекс!» — простонала моя женщина. Один только звук ее голоса заставил меня испытать ярость. Я вернул себе человеческий вид и опустился на землю. Подошел к музе и обхватил ее за плечи. «Родная!» «Сними это с меня!» Взмолилась она и разжала кулак, в котором лежало кольцо. Я положил поверх ее ладони свои пальцы. «Посмотри на меня, милая!» Муза доверчиво взглянула на меня и облизала сухие губы. «Твои беды стали моими, никто не смеет касаться тебя без разрешения». «Твоего?» — спросила она нервно. «Твоего?» «И скажи мне, родная». Ты ведь не позволяла этому упырю касаться тебя!» «Нет!» На ее коже осталась лужица металла, и она скатилась на землю. Я привлек ее к себе и прошептал над затылком. «Закрой глаза, моя хорошая, не смотри!» После чего я развернулся и зашагал к поднявшемуся на ноги упырю. Тот пытался выглядеть уверенным. Вероятно, мерзавец не понял, что его кольцо уничтожено. Потому он усмехнулся мне с видом победителя. «Я не отдам тебе девку, пока она не выполнит мои желания». Договорить он не успел. Я врезал ему в челюсть и добавил, когда придурок попытался выпрямиться. «Она моя! Ублюдок!» Я вновь его ударил и потом ухватил за шкирку. «Кто тебя надоумил?» «Она моя!» «Кто тебя надоумил?» Повторил я, поднимая упыря все выше, встряхивая его с каждым словом и нанося удары по изуродованной морде. «Ты не сможешь ничего мне сделать! Удача на моей стороне!» Заскулил Кейн и вдруг сменился в лице. «Буквально!» Он обернулся, обретя человеческий вид. Заметив это, парень поначалу растерялся, а потом ошалело улыбнулся. «Она сделала это! Дала мне!» Тут Кей насекся и смертельно побледнел. Я понял, что он увидел банши. Моя пара развернула свои темные крылья, и от этого бедолага не мог оставаться высшим что с ней что она такое а я стал прежним прокаркал кейн и осекся наконец он понял что его голос остался скрипучим как и ожоги изуродовавшие его лицо роберт пообещал забубнил он что я стану прежним что она сделает меня таким как раньше что я это роберт научил тебя выкрасть у меня мою пару — спросил я. — Она моя жена. Договор продажи можно признать недействительным. Он уставился на меня испуганными глазами. — Я ведь снова стану красавчиком, стану собой прежним и стану петь, и... Его рот перекосился, и бедолага начал хныкать. — Роб сказал, что я опять стану, снова смогу. И отбросил бесполезную тушу прочь от себя, и обратился к Музе. «Отвернись, родная, и убери крылья». Девушка молча подчинилась, от чего я испытал странное облегчение. Дракон вырвался из-под кожи, и через пару мгновений пламя охватило фигуру Кейна. Он заверещал, но звук тут же оборвался. Пахнуло паленым, затрещали крошащиеся кости. Когда от твари осталась только горсть пепла, я обернулся к Музе. Она стояла у машины, обхватив себя руками. Побелевшие кончики пальцев впивались в ткань простыни. Никогда я не испытывал такого желания обнять женщину, которая затопила меня в этот момент. Я не видел ни одной причины, чтобы этого не сделать. Муза прильнула ко мне и тихо всхлипнула. Я знала, что ты меня спасешь. Я люблю тебя, — сказал дракон раньше, чем додумался сказать я сам.